Подчеркнутое спокойствие Вялость По отношению к доводам противника, хороший спорщик должен избегать двух крайностей. Первое. Он не должен упорствовать, когда или довод противника очевиден, или, очевидно, правильно доказан. Второе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 Если нельзя увернуться честным образом, пытаются применить нечестные уловки. Иногда для слушателя или читателя они проходят незаметно, особенно если спорщик пользуется авторитетом. Но в глазах противника и лиц, понимающих дело, это не придает уважения человеку.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 не признавать открыто свои ошибки, по крайней мере, до истечения известного времени, когда острота вопроса упадет. Но и тут это средство и стремление замазать ошибку должно иметь пределы, обусловливаемые общими задачами деятельности, настроением масс и другими подобными обстоятельствами. Кроме того, и здесь...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 Защитник своей ошибки начинает громоздить в пользу ее такие невероятные доводы, такие софизмы, что слушатель спора иногда только рукой махнет. Но взорвался или заврался человек. Особенно случается это с юными самолюбивыми спорщиками. Второе. Однако, если спор важен и серьезен, ошибочно и принимать доводы противника без самой бдительной осторожности. Здесь, как и во многих других серьезных случаях, надо семь раз примерить и один отрезать. Нередко бывает так, что довод противника покажется нам с первого раза очень убедительным и неопровержимым, но потом, пораздумав,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 нечестным, наглым противником. Если же мы убедимся, что приняли фальшивую бумажку за настоящую, когда исправить эту ошибку совершенно невозможно, остается только запомнить это и капитализировать в форме опыта, который дороже денег. Вперед мы будем осторожнее принимать чужие доводы,